Глава 5. Вагон электрички был старый, дребежащий всеми составленными частями. Даже двери в тамбуре были не на пневматике. Можно сесть на приступочек и ножки свесить, наблюдая за проплывающим пейзажем. Электричка с такими вагонами в народе называлась почему-то передачей. Но сейчас сидеть, свесив ножки, ни у кого желания не было. За стенами вагона стояла зима, не такая лютая, как в зоне, но все-таки. Нормальная среднерусская зима. — Ты почему такой вагон выбрал? — донимал майора Печкин. — Щель на щель. Другие люди едут, как люди, а мы... — А вдруг, — сказал майор, — он опять начнет перевоплощаться в этого, как ты сказал, черного посланца. — Тогда мы его выкинем из вагона, без проблем. А потом, сам понимаешь. — Так ведь я могу, — сказал Печкин. — Не можешь, — сказал майор. Побереги до последней крайности. Черента сидел напротив Печкина с майором, дрожал от холода и шевернуться лишний раз боялся. На нем был пояс шахида, а пульт с кнопкой у майора. На всякий случай. Бомба для бомбы. Правда, искусник мыла замаскировал все смертоносное хозяйство так, что выглядела сбройка словно обыкновенный ортопедический бандаж из собачьей шерсти для тепла. А вот как раз тепла Паши Черентая явно не хватало, хоть и подогревал его майор время от времени из фляжечки. Держать этого типа в трезвости он опасался. Паша завистливо поглядывал на роскошную шапку журналиста. «Не понимаю я твой план», — сказал Печкин. «Ну, приедем мы. Ну, выйдем. Что дальше? Снова положим Пашу в скверике и будем ждать демона? До весны?» «Может быть», — сказал майор, — «не исключаю. Главное — засветить его». «Да и себя!» «А не засветим?» «Тогда план Б. Ведем клиента в ту самую дурку. Пытаемся сдать. Заявление от родственников есть. На Накорябал!» «Не про Ханже, жалобно сказал Паша. Там непростая дурка. Та туда на зиму хорошо бы. Только платить, как в пятизвездочном отеле». «Главное в дурку попасть, сказал Майор. Дальше по обстоятельствам». Авантюра, сказал Печкин. Без легенды, без подготовки, без... Без концепции, наконец. Не в книжке, сказал майор, это жизнь. Импровизировать надо, писатель. Вот и придумывай. У тебя на это... Колган заточен. Неважно, заточен, подумал Печкин. Не складывается у меня легенда. Кто там чего помнит. Сколько лет прошло, а память нынче у людей оперативная. Долговременная мало у кого есть. А документы посмотреть нам никто не даст по-хорошему. Придется по-плохому. Тут хлопнула тамбурная дверь, сквозь вагон промчалась стая трудных подростков, человек пять. «Проверка», — сказал майор. «Черентай, помалкивай, иначе сам знаешь, нам терять нечего». И действительно, вскоре в холодный вагон проследовали трое. Контролер, обычный-обычный, и двое милицейских во главе с сержантом. Сержант был уже не молод. Такому туфту не в Ну, билеты-то у них были, и контролер трижды щелкнул своими щипчиками. Сержант жестом отослал его дальше и критически оглядел всех троих. Одеты хорошо, пьяны в меру. Чего же это они в таком дискомфорте путешествуют? Потом смотрелся в чернотае. Все странствуешь? Опять за старое взялся, сказал сержант. «Вы, граждане, проверьте-ка у себя деньги и документы. Заодно и мне покажите». «В смысле документы». Документы у них тоже были, и очень серьезные, для сержантского уровня. А к солидным людям при аппаратуре, соответствующей, с такой фуфловой ксевотой, лучше было не соваться. А сержант откозырял и напарник его же самое. «Сержант Милюков, рядовой Баумгард». «Вступай, рядовой, продолжай проверку». А я с товарищами из Москвы посоветуюсь. «Слушаю вас», — сказал майор, когда рядовой Баумгард удалился. «Товарищ полковник, я этого типа знаю. Его вся железнодорожная милиция знает. Он по вагонам работает. Только засыпается всякий раз по пьяни. Жалкая личность. Перекати поле». «Ну и», — сказал майор. «Ну и вот, докладывая, неуверенно сказал сержант, — «чтобы вы в курсе». «Органы в курсе», — сказал майор. «У вас, я извиняюсь, что, следственный эксперимент?» «Если я, — сказал майор, — тебе скажу, тогда мне придется тебя убить, а потом напарник убьет меня, а потом себя, уровень секретности, понял?» «Понял», — сказал сержант Милюкова Черентая. Мысль о том, что презренный Черентай один останется наслаждаться своей никчемной жизнью, глубоко потрясла сержанта Милюкова. «Шучу, милостиво, майор. Давно ты видел Черентаева Павла Эмильевича в последний раз?» «Так тем самым летом, сказал Милюков, его не забудешь. Как раз на этой ветке. Я его в кошке не высадил. По-хорошему, его надо было в район доставить, но тогда в вагоне поздние дембеля дрались не до него». Майор, понимающе кивнул, потому что поздние прямо с гауптвахты. «Дембеля это серьезно?» А то убили бы его дембелята, добавил сержант. По ним даже пришлось оружие промоверно применить. Вот видишь, урка с мыльного завода, сказал Печкин, обращаясь к Паше. А ты, менток, парафинишь всю дорогу. Он тебя, урода, спас. Сержант благодарно кивнул журналисту, явно подозревая в нем сотрудника госбезопасности. А вы с ним в Кошкин, сказал он? Туда, сказал Печкин, для выяснения. Так это из-за него было столько шуму, сказал сержант. — в смысле, — сказал майор с полковничьим удостоверением. — Ну тогда, тем летом, стрельба эта вся, даже нас поснимали с дороги и в оцепление. Это его на самом деле ловили? — Его, его, — сказал Печкин, и выразительно глянул на майора. — Видишь, импровизирую, легенду утворю. — Подробнее, — сказал майор. Его манера, говорит, сильно впечатлила сержанта. Большой человек, матер и опер. И милюков рассказал что семь лет назад в кошкине судя по ориентировке схлестнулись две какие-то банды и как-то связано было это побоище с местным сантурием для психа из какой-то шикарной иномаркой брошенной на дороге и были пострадавшие но толком простым ментам так ничего не объяснили кто кого чего зачем а ты сам кошкинский искал сержант милюкова торопился у нас спросили сержанта Не участвовал ли он в мюнхенском гей-параде еще при Гитлере? Нет, слава богу, выдохнул он. А приятели там есть, сказал журналист. Ну, родня, знакомые, баба, наконец. Фу на вас, сказал сержант, но тут же убоялся своей дерзости. В смысле, да что вы? Кошкинские все с призветью. Они ведь в санатории работают, кто в обслуге, кто в охране, кто где. Там личного состав больше, чем больных. А кто с психами работает, тот сам психом становится. потому что шизофрения передается вирусным путем. Британские ученые сказали. А менты там что, тоже психи? Еще какие? Со страстью сказал Милюков. Городишко маленький, депрессивный. Все друг друга знают, скучно им. От такой службы без всякого вируса спятишь. Мне и вашего подследственного пришлось там высадить. а на сердце тревога. Но делать-то нечего было. Хорошо он живой остался. Молодец, сказал Печкин, хвалю. Про наш разговор никому ни слова. Вот, выпей с друзьями за успех нашего безнадежного дела. И протянул сержанту крупную купюру. Милюков откозырял, развернулся и пошел по вагону в ту же сторону, откуда пришел. «Зачем?» — сказал сталкер-майор. «Чтобы засветиться», — сказал сталкер-печкин.